Ну, так мы понимаете, устроены так. Чёрт возьми. Водка ценилась даже дороже золота. Купить невозможно. В деревнях вокруг выпили всё. Водку, самогон, ласьён, добрались до лаков аэрозолей. На столе трёхлитровая банка с самогоном или сетка с одеколоном Шифр. И разговоры, разговоры. Среди нас были и учителя, и инженеры, полный интернационал: русские, белорусы, казахи, украинцы. Философские разговоры о том, что мы пленники материализма, а материализм ограничивает нас предметным миром. Чернобыль выход в бесконечность. Я помню, как дискутировали о судьбах русской культуры, о её тяге к трагическому. Без тени смерти ничего нельзя понять. Только на почве русской культуры и можно будет осмыслить катастрофу. Только она к этому готова. Боялись бомбы, атомного гриба, а вон как вернулся. Знаем, как горит дом от спички или снаряда. Ну, а это ни на что не похоже. Доходили слухи, что огонь не земной, даже не огонь, а свет, мерцание, сияние. Не синь, а голубизна и не дым. Ученые раньше восседали на месте богов, а теперь падшие ангелы, демоны. Человеческая природа как была, так и осталась для них тайной. Я русской, с брянщины. У нас сидит, понимаете, старик на пороге. Дом покосился, скоро развалится, а он философствует, мир переустраивает. А мы под самым реактором. К нам залетали газетные репортёры, снимали сюжеты надуманные, снимают окно оставленного дома, кладут перед ним скрипку и называют Чернобыльская симфония. А там ничего не надо было придумывать. Хотела составить в памяти всё. Раздавленный трактором глобус в школьном дворе. Очерневшее выстиранное белье, которое висит уже который месяц на балконе, Брошенные братские могилы. Трава на них в рост с гипсовыми солдатами-памятниками, А на гипсовых автоматах — птичьи гнезда. Двери дома выбиты, уже его обшарили мародеры, А занавески на окнах затернуты. Люди ушли, остались жить вверх. Их фотографии в хатах, как их души. Не было ничего неважного, мелкого. Все хотелось запомнить точно и подробно. Время дня, когда это увидел, цвет неба, свои ощущения. Понимаете? Человек уехал из этих мест навсегда. Мы первые люди, пережившие это время. навсегда нельзя упустить ни одной мелочи лица старых крестьян похожие на иконы им меньше всего понятно то что случилось они никогда не покидали свой двор свою землю появлялись на свет любили добывали хлеб насущный в поте лица своего проливали род дожидались внуков и прожив жизнь покидали эту землю, ходя в неё, становясь ею. Белорусская хата. Это для нас горожан дом, машина для жизни. А для них целый мир, космос. Едешь через пустые деревни, Так хочется встретить человека. Разграбленная церковь. Мы зашли. Пахло воском. Захотелось помолиться. Я хотел всё это запомнить. Я стал фотографировать. Это моя история. Недавно похоронил друга, с которым был там. Он умер от рака крови. Поминки. По славянскому обычаю выпили, закусили, понимаете, и начались разговоры до полуночи. Сначала о нём, об ушедшем, а потом а потом опять о судьбах страны и об устройстве вселенной. Уйдут русские войска из Чечни или не уйдут? Начнётся вторая кавказская война или она уже идёт? Какие шансы у Жириновского стать президентом? Какие у Ельцина? Об английской короне и принцессе Диане, о русской монархии, о Чернобыле. Теперь уже разные догадки. Одна из них, что инопланетяне знали о катастрофе и помогли нам. Другая А это был космический эксперимент, и через какое-то время начнут рождаться дети с гениальными способностями. А, может, белорусы исчезнут, как некогда исчезли другие народы: скифы, хазары, кимирийцы. Мы метафизики. Живём не на земле, а в мечтах, в разговорах. К обыденной жизни нам надо нечто прибавить, чтобы ее понять, даже рядом со смертью. Виктор Латун, фотограф. Монолог об уродце, которого все равно будут любить. Моя дочка недавно сказала... Мама, если я рожу уродца, я все равно буду его любить. Вообразите себе. Она учится в десятом классе. У нее уже такие мысли. Ее подружки. Они все об этом думают. У наших знакомых родился мальчик. Ждали его. Первый ребенок. Красивая молодая пара. «А у мальчика рот до ушей, а ушек нет. Я не хожу к ним, не наведываюсь, как раньше, не могу. А дочка нет-нет, да и забежит. Ей хочется туда. Она то ли приглядывается, то ли примиряется. Могли бы уехать отсюда, но поразмыслили с мужем и отказались. Боимся». Мы все тут чернобыльцы. Не пугаемся друг друга, если кто-то угощает яблоками или огурцами со своего сада, и огорода, берём их и едим. Не прячем стыдливо в карман, в сумочку, чтобы потом выбросить. Мы с одной памятью, с одинаковой судьбой. А везде в любом другом месте мы чужие. прокажённые. Все привыкли к словам чернобельцы, чернобыльские дети, чернобыльские переселенцы. Но вы ничего о нас не знаете. Вы боитесь нас. Наверное, если бы нас не выпускали отсюда, поставили милицейские кордоны, многие бы из нас успокоились. Не доказывайте обратное не убеждайте я это пережила в первые дни схватила дочку Иренос в минск к сестре моя родная сестра нас не пустила в дом потому что у неё был маленький ребёнок кормила грудью вообразите себе и мы ночевали на вокзале сумасшедшие мысли приходили в голову куда нам бежать? Может, лучше покончить с собой, чтобы не мучиться? Это же первые дни. Вы все представляли себе какие-то страшные болезни, невообразимые. А я ведь врач. Можно только догадываться, что творилось с другими.